«Ага, вот даже как! Никак строптивая дева Муза посетить изволила!» Неожиданно вошедший контрразведчик был настроен вполне благодушно. «А где Мариша?» «Купаться пошла!» Говорит, заснула только в половине четвертого, а через полчаса ее Коля уже из постели выдернул. Типа без душа уснет. Я пытался, конечно, объяснить, что здесь и в прежние времена горячей воды не было, а у холодной чисто символический напор, но... «Половине четвертого?» перебил меня Анатолий Петрович. «Это как раз, когда ты мне позвонил, да?» Хм, интересно». К чему он это сказал, я так и не понял, а переспросить просто не успел. Полковник, словно неожиданно позабыв про сказанное, кивнул на мирно шелестящий на столе ноутбук. «Можно полюбопытствовать». «Да там и читать-то нечего». Я поднялся со стула. «Так, пара тысяч знаков для разминки. Правда? Вот насчет содержания?» «Разберемся». Полковник уселся перед монитором и буквально через минуту резко обернулся ко мне. От недавнего благодушия не осталось и следа. Пожалуй, такого выражения я на его лице еще не видел. Не лицо, остальная маска, напрочь лишенная каких бы то ни было эмоций. Вот и я о том же. Только умоляю, не спрашивай откуда, все равно не отвечу. Просто взял и написал, и все. Ты хоть понимаешь, что... «Это значит...» — отвратительно спокойным тоном спросил контрразведчик. Затем, оглянувшись на дверь санузла, из-за которой доносила страдальческая оханья Марины, не привыкшей к комовениям под ледяной водой, неожиданно поднялся на ноги. «Пошли-ка в коридор, подымим, гер, демиург!» «Ну, пошли!» — пожал я плечами. «Что, секреты начались?» «Да какие нахрен секреты!» — мрачно буркнул он. «Нам только до секретов сейчас!» «Просто хочу спокойно просуждать с тобой на пару. И об этом!» Он кивнул на ноутбук и еще кое о чем. «Все равно собирался, а уж теперь-то...» Пройдя по длинному коридору, печально похрустывавшему под ногами вздыбившимся от сырости линолеумом, мы остановились у окна в торце. Стекла были серыми от пыли, но, на удивление, целыми, хотя на двух верхних этажах, это я успел рассмотреть еще из машины, многие рамы были просто забиты кусками фанеры. На рассовшемся подоконнике обнаружилось несколько смятых сигаретных пачек и классическая народная пепельница – банка из растворимого кофе под самый верх, заполненный окурками. Впрочем, для особых эстетов и любителей живой природы рядом стоял еще и горшок с давным-давно засохшим цветком, окруженным чистоколом, воткнутых в окаменевшую землю бычков. Анатолий Петрович брезгливо осмотрел царящий перед носом беспорядок и решительно сдвинул все кроме пепельницы, в самый угол. Чуть подумав, пересыпал в многострадальный горшок окурки из кофейной жестянки, водрузив ее на прежнее место. Сойдет, а то слишком жирно для Фархата будет, чтобы на ему территории полковник госбезопасности окурки убирал. Закуривай. И, дождавшись, пока сигарета разгорится, продолжил. Так вот, насчет серьезности я больше и говорить не буду. Сам все прекрасно понимаешь. Ты слишком много раз доказал, что не ошибаешься чтобы я мог не принять на веру того, что произошло сейчас. Или произойдет, осторожно дополнил я. Там никакой привязки к конкретному времени нет. Включенная глушилка, опять же. Вот именно, кивнул полковник. Об этом-то и речь. Догадываешься, куда мы сколи сразу после завтрака рванули? Догадываюсь. С начальством общаться, куда ж еще? Ну и просить пограничников обратно свои генераторы врубить, надо полагать. «Кстати, как они там? Подчистую друг друга не перестреляли?» «Не успели», – совершенно серьезно ответил контрразведчик. «Понимаешь, меня самого этот вопрос здорово волновал, не опоздали ли мы. Потому и попросил Колю наскоро набросать мне схему заставы и показать, где конкретно бункерное хозяйство располагалось, а где оцепление стояло. Так вот, похоже, зона, внутри которой люди попадают под контроль нашей штуковины – «Не так уж и сильно захватывает территорию погранцов. Ни о чем спросить не желаешь, кстати?» «Да нет, вроде. А что?» «Наш небольшой спор не забыл?» «Ну, насчет того, подсадили ли пареньку чужое сознание, или он просто через катакомбы свалить хотел?» «Так вот, я еще тогда некое несоответствие уловил, а потом только утвердился в своих подозрениях. Все еще не понял, о чем я?» «Да блин, Петрович, не понял я, не понял!» «Давай уж, не тяни!» «Когда наш Рэмбо в бункер полез, глушилки-то не работали, так?» «А это значит, что?» «Бункер тоже находится вне этой зоны, иначе капитан бы тоже того взверился, про любовь к ближнему напрочь позабыв». «Молодец!» «Помнишь первых погибших инженеров?» «Они-то друг дружку в генераторной головами в электрощит воткнули, а генераторная метров тридцати от головного бункера». Так что, извини, но ты не прав, иначе ну никак не укладывается, сам посуди. Парнишка, попав под контроль шарика, отчего-то не участвует в истреблении сотоварищей, а лезет в расположенный за пределами зоны бункер, захватывает заложников и требует открыть ему вход в катакомбы. Слишком сложно и рационально для душевно больного не находишь, или даже для просто обуянного немотивированной агрессии ладно согласен вынужден был признать я полковничу правоту и что дальше дальше ну с начальством то я понятно связался доложил как мы тут заказенный кошт развлекаемся насчет включения генераторов естественно тоже надеюсь тянуть не станут вроде прониклись насколько у нас здесь все серьезно собственно я к тому и веду теоретически да при наличии спецсвязи все можно сделать очень быстро «Но практически, сам прекрасно понимаешь, воскресенье, другое государство, свое командование у погранцов, ну а что сейчас на самой заставе творится, и вовсе боюсь себе представить, это ведь уже не просто ЧП, и даже не стрелок-самоход!» Анатолий Петрович раздавил окурок о край банки и продолжил. «Так что, по моим подсчетам, часа два-три на все про все уйдет. Одного на месте не будет, другой побоится самостоятельно принять решение». Третий еще в чем-то притормозит, мало ли. Отсюда уже к тебе вопрос. Как считаешь, означает ли это, что наши космодесантнички еще не прибыли? Ведь, судя по тексту, они особой ненависти друг другу не испытывали. Значит, глушилки работают и нейрочипы вроде как заблокированы. Почему, кстати? Неужто эта наша допотопная аппаратура такая мощная? Ну и еще вопрос, как они вообще здесь очутились-то? Машина времени-то в твоем околонаучном опыте вроде никаким боком не фигурировала. Давай с последнего начнем, ладно? Успел мимоходом прикинуть, пока писал. Только не перебивай, я и без тебя собьюсь. Короче, прикинулось мне, что все эти разбросанные по вселенной штуковины, коль уж они никоим боком к нашему континууму не относятся, вполне могут быть связаны между собой некими каналами, например, темпоральными. Причем лежат эти каналы не в нашем времени, а в их собственном, от нашего совершенно независимом. Вот потому я и могу предсказывать то, что еще только должно случиться в будущем. То есть, подслушивая их сеансы связи, я узнаю о событиях, относящихся к разному времени, и к нашему настоящему или недалекому будущему здесь, на Земле, и к тому, что еще только случится спустя несколько веков где-то в космосе. Время-то для меня и для них течет по-разному. Понимаешь? И через этот канал наши гости провалились? Так что ли? Или, будем надеяться, еще только провалятся? Ну да. Что, полный бред? Да нет, отнюдь. Бред, конечно, но не полный. Вполне такая себе грамотная и самодостаточная версия из серии «Поди, докажи». Хорошо, а чипы? чипами-то как раз проще. Нейросенсорный имплантат, как я полагаю, Это вовсе не усилитель какой-нибудь там способности к управляемой телепатии, а скорее посредник для прямого обмена данными между мозгом и компьютером, или другим мозгом, тоже чипированным, ясное дело. То есть он не превращает человека в киборга, не помогает ему мгновенно перемножать в уме семизначные числа или рассчитывать будущую траекторию полета пули. Что тот робокоп? Понимаешь? Мгновенная связь, дистанционный контакт с компьютером, способность управлять им, получать или передавать гигантские массивы информации – да. Но и не более того. Иными словами, нейрочип вовсе не сделает дурака умнее, он лишь даст ему целую кучу способностей, которыми тот, вполне вероятно, вовсе не сумеет воспользоваться как раз по причине собственной умственной скудности. «Тоже неплохо придумано», – кивнул контрразведчик. «Хоть и вразрез с мнением большинства фантастов, но вполне логично. Запомним, он хитро ухмыльнулся. И работать он может, только при наличии на определенном расстоянии некоего передатчика или ретранслятора. Хм, даже не знаю, с чем бы это сравнить. Ну, сотовый телефон, например, вне соты, ведь работать не будет, да? Вот примерно так, только расстояние куда больше. В нашем случае ближайший ретранслятор-усилитель находился на борту, висящего на орбите Крыма. Ну а тут у нас... Я понял, медленно кивнул полковник. В нашем времени, где и в помине нет никаких ретрансляторов, все их супер-пупер-навороченные чипы просто мертвые кусочки металла или какого-нибудь там пластика, от которых их мозгам ни холодно, ни жарко. А говоришь ты все это к тому, что наши генераторы тут вовсе ни при чем, и ориентироваться мы можем только на их поведение. Раз не перебили друг друга, значит глушилки пашут. Что, как я понимаю, с большой долей вероятности говорит о том, что пока их здесь, Анатолий Петрович кивнул куда-то себе под ноги, еще нет. А значит, у нас еще имеется в наличии немного времени. Времени? На что? Тон полковника мне ужасно не понравился. Просто жутко не понравился. Чески. Ни на что, а на куда? Бесхитростно улыбнулся в ответ контрразведчик. Боюсь, придется признать, что я тебя невольно, конечно же, невольно, обманул. И придется нам всей дружной гоп-компанией вниз-таки спуститься. Как ты сам говорил, тайны индейца Джо вот именно самое оно и есть. Пещера лейфт и накопченный свечной крест над входом. М? Будешь спорить? Или все-таки смиришься с неизбежным? Да нет, пожалуй, подумав Я вполне искренне качнул головой. Смысла спорить что-то не наблюдается. За последние сутки столько всего произошло, что перспектива подземной прогулки как-то уж не слишком и пугает. Коля с нами, я так понимаю. Ясное дело. Я каюсь. Еще до того, как про грядущий визит наших гостей из будущего узнал, его как раз за снаряжением отправил. Поскольку сразу же после Колиного рассказа и пришел к мысли, что никуда нам от этой прогулки не деться. Не зря ведь парнишка туда собирался. Чует мое сердце. Не зря. А Марина? Девчонку-то хоть вниз не потянешь. Да, вот с Маринкой сложнее. С подозрительной готовностью помрачнел контрразведчик. Капитан наш, конечно, супермен о многих ратных талантах. Вот только спелеология в их число, увы, не входит. Пятеро его товарищей, к сожалению, тоже. Ну а мы с тобой и вовсе вне конкуренции, верно? Короче говоря, кроме группы пропавшего вектора, у нас никто подземной спецподготовки не проходил. Так что Марина, при всем ее дилетантском опыте, единственная, кто хоть что-то в этом деле понимает. Да и вообще, не хочется мне что-то друг друга из поля зрения терять. Особенно теперь. А не проще ли найти кого из местных подземников? Насколько я понимаю, там ребята отвязные и не такую авантюру с радостью подпишутся. Общался кое с кем, консультацию по книге из первых рук, так сказать, получал. Что-то в объяснении полковника мне активно не понравилось. Какая-то, что ли, натянутость или притянутость. Однако, обдумать последнее я не успел. Проще, конечно, только времени нет. Мы ж нынче вроде как в автономке. Зря, что ли, хвосты рубили. Забыл? Вот именно, что рубили. «А зачем, собственно, Петрович? Теперь, после твоего доклада начальству, получается, зря мы из санатория драпали? Все ведь и так утряслось?» «Не скажи», – покачал головой собеседник. «Ты просто не знаешь, что такое, как следует раскрутить маховик ведомственного сотрудничества, да еще и на межгосударственном уровне. Пока наши руководители с погонами без просветов будут давать друг другу, прямо скажем, не сильно правдивые объяснения», В местной конторе обязательно сыщется какой-нибудь ушлый и умненький полковник, который возьмет с собой пяток толковых ребят и поедет знакомиться с ситуацией на месте. Пощупать, так сказать, конкурентов. Мы-то в санатории с их ведомо поселились. Так что где нас искать, ваши чехисты знают. А мне лишние переживания докторам противопоказаны. Ну а самое главное... Анатолий Петрович на миг замолчал, словно решая, стоит ли вообще продолжать. Решил, что стоит. А самое главное, что ни о Марине, ни о тебе они и вовсе знать не должны. Ни при каком раскладе. По крайней мере, пока. Ты ведь, судя по тому, как ко мне вчерашним утром отнесся, и не особенно против. Тоже ведь, он заговорчески подмигнул, лишних переживаний избегать стараешься. Ну, в принципе, вот именно. Марина у нас в группе официально лаборантом числится, а ты и вовсе нигде не фигурируешь. Что-нибудь придумать можно было бы. Да вот только терпеть не могу всю эту самодеятельность. На скорую нитку сшитую. Ух, сколько слов-то, фыркнул я. Скажи уж прямо, местная госбезопасность прописателей категории А ни сном ни духом. И делиться секретом вы и близко не собираетесь. Даже несмотря на инопланетную фигню под землей. А? Догадливый, да? Расплылся в довольной улыбке контрразведчик. Как говорил один мой друг. Он слишком много знал. Шучу, шучу, не хмурься. Тем более, все именно так и есть. Погранцы сейчас слишком своими проблемами заняты. А вот контора вполне может быстренько связать одно с другим и нагрянуть в гости. Чего мне очень не хочется. Из чего вы, а? В противоположном конце коридора стукнула невидимая дверь. Раздались торопливые шаги. И из-за поворота показался капитан. Собрался было подрулить к двери одной из наших комнат но, завидев нас, не меняя курса, проскочил мимо. «Все готово, Петрович!» Он замолчал, видимо, вспомнив, что я могу еще не знать о предстоящем походе, но контрразведчик дернул головой. «Говори, говори! У нас с Игоревичем полный консенсус и взаимное согласие! Все готово? Можем ехать!» Коля кивнул. «Ну, тогда сходи в номер, глянь, как там Марина. Если надо, поторопи, а заодно быстренько прочитай кое-что на нотике». Он на столе включенный стоит. Мы сейчас подойдем. Только давай быстренько, Клаус. Быстренько, в темпе вальса. Э, -э Я смущенно замялся. Мне вот вдруг подумалось насчет пограничников. Они точно свои глушилки включат? А свет на заставе случайно не отрубят? Или еще что-нибудь случится? Вот сейчас все и узнаем. Совершенно серьезно ответил Анатолий Петрович, вытаскивая из кармана мобильный. Судя по времени, уже должно бы проясниться. А насчет отрубания света? Я, в принципе, эту ситуацию со своими-то оговаривал, а уж они должны были с местным начальством урегулировать. Не переживай, думаю, найдется кому проконтролировать. Хоть тому же ушлому полковнику, которому в санатории не выгорело, а оказаться не удел ох, как не хочется. Вчера с секретами и находками делиться придется. Вот только одного сержанта-сатоварища стопудов хочется самому встретить, и вместе со всеми их штурм-винтовками и прочими высокими технологиями потихоньку в надежное место перепроводить». Елейным голосом добавил я, глядя мимо полковника. В ответ на мой пассаж Анатолий Петрович даже не подумал смутиться. «Ну, дык, как водится, Игоревич, как водится. Тайные игры спецслужб, массовые репрессии и уколы диссидентов зонтиком. Сам же меня вчера просвещал «Мы неисправимы, коварны, беспощадны». «Одно слово ГБ». Так что ты конкретно попал, как нежелательный свидетель наших темных делишек. Ладно, хоре лапшу по ушам развешивать. Давай двигай в номер и собирайся. А я пока, полковник криво усмехнулся, с компетентными товарищами пообщаюсь. Однако, когда я уже уходил, он неожиданно придержал меня за локоть. Слушай, ты не удивляйся, но у меня будет просьба насчет Марины. Ты все ж таки доктор, кандидат, все такое прочее. Поможешь уговорить девочку с нами идти. Насильно ж не потащишь, сам понимаешь. «Помогу!» – тяжко вздохнул я. «Какой поход без девочек-то?» «Так, одна сплошная пьянка и прочая алкогольная деградация личности. И нежелательное поползновение в сторону загнивающей западной культуры». Убийственно серьезно кивнул контрразведчик, похоже, вполне довольный моим ответом. «Ладно, шагай уж, я сейчас».